волчий ветер микаэль рывком сел ощущая волнение от которого все волоски тела встали дыбом будто наэлектризованные освещение пил стрит застыло на темных стенах с захламленной гостиной полосками мертвого света в голове пожилого шахтера пульсировала очередная мысль табличка разрушь это я умею крошка это я люблю Микаэль тяжело задышал, изображая верного пса, и тихо засмеялся. «Этой ночью, малышка, даже луне будет за нас стыдно!» Он сверился с часами, без двадцати полночь. Затем залпом прикончил баночку джина. Глотку неприятно опалило теплыми газами, и он рыгнул. Каждая клеточка тела мурлыкала, сообщая, что серая невеста Лилихейма ждет снаружи. Микаэль заметался по дому, разыскивая Кайло. Оно поджидало у двери, предвкушая момент, когда можно будет сделать тук-тук. Нацепив ботинки, Микаэль выскочил на улицу. Ноготь гарма, завывавший где-то в бухте Мельгин, холодным языком прошелся по его оголенному торсу. Со стороны темного пляжа летели два огонька — будто выплывая из портьеры, созданной звездами, мраком и жадной луной. Севграй вышла на свет уличного фонаря, такая же громадная и противоестественная. Глаза, сочащиеся рубиновой тьмой, по-прежнему не проявляли интереса к миру вокруг. Но Микаэль знал, что это страшное заблуждение. Дочь великого волка видела конечный итог своего существования и терпеливо подбиралась к нему. «Веди меня, крошка! Веди же!» — простонал Микаэль, изнемогая от неясного желания. Ему казалось, что он вот-вот воспарит над жизнями этих никчемных ублюдков. Севграй пошла по улице, спокойно переходя от одного фонаря к другому. Микаэль засеменил следом, искоса поглядывая на свою малышку. Его обдало колючими песчинками, но сам песок отсутствовал. «Магия!» Шахтер захохотал, сообразив, что таким образом серая богиня сейчас заглядывает в дома Пилл-стрит и выворачивает наизнанку тех, кто ей приглянулся. Из третьего коттеджа по левой стороне улицы, в котором проживали супруги Энгер, Раздались крики. Охая от предвкушения, Микаэль поспешил к окну. Внутри, по ковру гостиной, катался вечно кашляющий кретин Бент. Портовый смотритель с криками царапал свою шею, но вместо крови из лохмотьев кожи выступала шерсть. Его жена Марта, вжимавшаяся в угол между креслом и работавшим телевизором, визжала, как сумасшедшая. Ее лицо пожелтело и натянулось, будто хотело вытолкнуть глаза из черепа. Марта заметила полоумного соседа и, напоминая раненую индейку, подковыляла к окну. «Микаэль, Микаэль, прошу тебя!» Страх повредил рассудок женщины. Она сдернула жилюзи и принялась биться о стекло, точно перепуганная птица. «Прошу, Микаэль, пожалуйста!» Микаэль захохотал. Бедной дурочке не хватало мозгов, чтобы протянуть руку и открыть окно. Конечно, в таком случае она бы получила кайлом по голове. Но что поделать? Для того Микаэль и вышел на прогулку со своей крошкой. Растягивая губы в безобразной улыбке, он показал Мартина мужа. Та обернулась и встретила смерть лицом к лицу. Новорожденный Почти седой волк прыжком налетел на нее. Клыки попытались впиться в горло, но угодили по нижней челюсти, сдирая с нее кожу. Микаэль опять захохотал. — Я глашатай! Глашатай ее величество серой крошки! — взревел шахтер. У него в голове вновь вспыхнула и погасла мысль-приказ. — разрушь Микаэль обернулся. Севграй с царственной грацией шествовала дальше. Она не сомневалась в том, что он прекрасно понимает ее. И он, о да, понимал. Понимал, как никто другой. Кайло врезалась в бежевую дверь, расщепляя древесину и вырывая замок из гнезда. Из распахнутой двери выскочил крупный хищник. Он на ходу облизывался и глотал остатки крови. Волк нагнал Севграй покорно поджал хвост и помчался вперед по улице. На пил стрит гремели истошные крики. Люди с ужасом обнаруживали, что члены их семей, утрачивая наследие эволюции, набрасываются на них, чтобы хорошенько попировать в горячих внутренностях. Микаэль приготовился освобождать перепачканную свиту своей любимой. Лилихейм погружался в хаос.